Глава 52. Я примерно помнила карту и дорогу до Блэквода. Джеймсона я встретила на самой окраине. Он стоял неподвижно, как статуя, точно не в силах пошевелиться. Неожиданно он с т р я х н у л с себя оцепенение и яростно ударил кулаком по стволу ближайшего дерева, обломав кору. т ы я упомянула Эмили. Одного имени хватило, чтобы привести его в такое состояние. «Джеймсон», — позвала я. Нас разделяло всего несколько шагов. Он резко обернулся ко мне, и я замерла. В голове пронеслась мысль о том, что мне вообще не стоило сюда идти, что я вовсе не вправе вот так э, стоять и смотреть, как одного из братьев Хоторнов разрывает на части от тоски и боли. Я не придумала ничего лучше, чем попытаться обратить увиденное в шутку. «Пока обошлось без сломанных пальцев, а?» — беззаботно спросила я. «Игра под названием «Сделай вид, что тебе всё равно». д ж е й м с о х о т н о мне подыграл. Поднял руки, тихо з а с т а н а в когда пришлось разогнуть пальцы. «Пока все на месте!» Я отвела от него взгляд и осмотрелась. Лес вокруг был до того густым, что если бы деревья не сбросили листву, то никакой свет сюда вообще бы ни за что не пробился. «А что мы ищем?» — спросила я. Хотя, возможно, он вовсе не считал меня своей напарницей в поисках. Может, никакого «мы» не было и в помине. И всё-таки он ответил. «Принимаются любые версии, наследница». Вокруг нас не было ничего, кроме голых, кривых ветвей, тянущихся к небу, будто руки скелетов. «Ты сегодня прогулял школу ради какого-то дела», — заметила я. «Значит, у тебя наверняка есть догадки». Джеймсон улыбнулся так, точно на его руках вовсе не набухали кровавые капли. Четыре средних имени, четыре географических точки, четыре подсказки. Вероятнее всего, вырезанные в дереве. Если на мосту изображена бесконечность, то искать стоит символы, ч о цифры. «Интересно», — вдруг подумалось мне, «а каким именно способом он успел проветрить голову между нашей ночной вылазкой и сегодняшним походом в лес? Лазал по скалодрому, покорял трек, прыгал, бродил по тайными коридорами вдали от чужих глаз?» «Наследница, а ты знаешь, сколько примерно деревьев уменьшается на четырёх акрах?» — беспечно вопросил он. н 200 если лес здоров». «А в Блэквуде деревьев сколько?» спросила Яноча в движении ему навстречу. «По меньшей мере вдвое больше». Чувство было такое, будто мы вновь оказались в библиотеке, будто я опять держу в руках огромную связку ключей. Должен быть какой-то секрет, который поможет решить задачку скорее. Фокус, до которого мы пока не додумались. «Держи». Джеймсон поднял что-то с земли, а потом вложил мне в руки моток светящейся клейкой ленты, скользнув кончиками пальцев по моим. Я помечаю ей деревья, которые уже осмотрел. Я постаралась сосредоточиться на его словах, а не на прикосновении. Почти получилось. Должен быть другой способ, проще, — заметила я, взяв моток ленты поудобнее и снова поймав взгляд Джеймсона. Его губы изогнулись в ленивой, бесшабашной улыбке. Есть предложение, таинственная незнакомка. Но спустя два дня мы по-прежнему работали по сложной схеме, и за это время ничего и не нашли. Но решимость Джеймсона только крепла. Джеймсон Винчестер х о т о р н был из тех, кто дойдёт до конца, лишь бы добиться поставленной цели. Трудно было предугадать, что он придумает на этот раз, но временами он так на меня поглядывал, что мне начинало казаться, что в его голове зреют какие-то ценные соображения. И вот после очередного такого взгляда он произнёс. «Не мы одни ищем новую подсказку». Уже начинало смеркаться, и скоро должно было с т е м н е т ь совсем. Я видел Грейсона в лесу с картой. й т ы ходит за мной, как приклеенная», — пожаловалась я, отрывая кусочек ленты и напряжённо прислушиваясь к лесному затишью. «Сбежать от неё получается только тогда, когда у них с Ксандром завязывается перепалка». Джеймсон осторожно прошёл мимо меня и пометил соседнее дерево. о т ы по-прежнему на него дуется и небеспочвенно». Уж очень некрасиво они с Ксандром расстались. «Так они встречались?» Я скользнула к соседнему дереву и ощупала кору. «Та я ведь вам двоюродная сестра!» Константин — второй муж Зары. Поженились они недавно. А л е Ксандр у нас — мастак, когда речь о поиске лазеек. Вся подноготная братьев Хоторнов была сложной и запутанной. Да и наши с Джеймсоном поиски никак нельзя было назвать лёгкими. Мы добрались до середины леса, где деревья росли на некотором расстоянии друг от друга. и впереди замаячила большая поляна. Единственное место во всём Блэквуде, где пробивалась трава. Повернувшись к Джеймсону спиной, я приступила к осмотру очередного дерева и начала скользить ладонями по стволу. Едва ли не сразу пальцы нащупали маленькие рытвинки. «Джеймсон!» — позвала я. Темнота ещё не успела сгуститься, но света было недостаточно, чтобы рассмотреть мою находку. Джеймсон быстро подошёл ко мне и посвятил на ствол фонариком. Я медленно провела пальцами по буквам, вырезанным на коре. «Тобиас Хоторн, второй». В отличие от того первого символа, который мы нашли, эта надпись была вырезана криво и неаккуратно, явно неумелой рукой. Казалось, буквы высек ребёнок. «Две палочки в конце — это римские цифры», — пояснил Джеймсон. Его голос подрагивал от напряжения. «Тобиас Хоторн, второй». «Тоби», — подумала я и услышала треск. За ним последовало оглушительное эхо, а потом мир разлетелся на части. В лицо мне полетели ошмётки коры. Меня отбросило назад. «Ложись!» — крикнул Джеймсон. Но я толком его не слышала. Мозг отказывался понимать, что за звуки раздаются рядом, и что вообще произошло. Из меня льётся кровь. Мне больно. Джеймсон кинулся ко мне и прижал к земле. Следующим, что я почувствовала, была тяжесть его тела. А потом раздался второй. Выстрел. «Стреляют. В нас стреляют». Грудь прожгло нестерпимой болью. «В меня попали!» Послышались торопливые шаги, а потом Орин прокричал. «На землю!» И, схватив оружие, встал перед нами, загораживая от стрелка. Прошла секунда, показавшаяся мне вечностью. о р е н кинулся в сторону, откуда доносились выстрелы, но я твёрдо знала. И сама не понимаю, откуда, что стрелка уже и след простыл. «Эйвери, как вы?» Спросил о р е н вернувшийся к нам. «Джеймсон, она цела?» «У неё кровь идёт», — проговорил Джеймсон. Он поднялся и теперь смотрел на меня сверху вниз, в груди, прямо под ключицами. Пульсировала боль. И на лице кровь. Джеймсон мягко коснулся моей кожи. Его пальцы пробежали по скуле, и каждая клеточка точно огнём вспыхнула. «Как же больно! Меня что, подстрелили дважды?» — испуганно спросила я. «Вас вообще не попали», — сказал Орин, проворно оттеснив от меня Джеймсона. и профессионально быстро ощупал меня, проверяя, нет ли других ранений. Он осторожно потрогал рану под ключицей. «Другая рана неглубокая, так, царапина, но тут осколок вошёл глубоко. Оставим его там пока, а потом его вытащат и вас заштопают». В ушах у меня звенело. «Заштопают», — повторила я. «Ничего другого я сейчас сказать была не в силах». «Вам повезло», — заверил меня Орин и, распрямившись, методично ощупал дерево. в которое угодила пуля. «Пара дюймов вправо, и вам пришлось бы извлекать не кусочек кары, а пулю». Мой телохранитель скользнул от дерева, изуродованного стрелком, к соседнему. Плавным движением выхватил нож и вонзил его в ствол. Я не сразу поняла, что он достает пулю. «Как бы там ни было, стрелок уже далеко», — произнес он, заворачивая находку в носовой платок. «Но зато мы сможем разобраться вот с этим». «Под этим он, должно быть, имел в виду пулю. Кто-то стрелял в нас». В меня мозг только-только начал осознавать происходящее. Целились вовсе не в Джеймсона. «Так что произошло?» — спросил Джеймсон. Впервые в его голосе не было и капли игривости. Напротив, он производил впечатление человека, чье сердце колотится так же быстро и испуганно, как мое. «Произошло вот что», — ответил Орин, устремив взгляд вдаль. «Кто-то увидел тут вас двоих, решил, что вы легкая мишень, и нажал на курок. Дважды».